Глава 27 С утра меня разбудили шум и чужие голоса в комнате. Я испуганно повернулась к дверям, опасливо натягивая одеяло повыше на себя. В комнате топтались два мужика в огромных тулупах и хриплым шепотом спорили: а сюды ставим. Сюдой нельзя. Ежели сюдой поставить, дверь они закроются. Мабуть, и закроются. Неуверенно прохрипел первый тулуп. «Поставьте сундуки рядом со столом». Этот голос раздался прямо из кровати, в которой я спала. Ложа слегка вздрогнула, и барон, который, похоже, проспал всю ночь рядом, уселся на постели, свесив ноги и беззлобно ругнулся. Обормоты. Жену разбудили. Не могли багаж за дверями оставить. «Так ты, господин хороший, больно-то не серчай!» прогудел один из тулупов. «Мы же это ведь как лучше хотели!» Когда дверь загрузчиками захлопнулась, барон легко соскочил с постели и принялся одеваться. Я стеснительно отвернулась к стенке, не желая смущать его, и потому речь мужа выслушала спиной. «Ольга, сейчас я пришлю горничную, и она поможет тебе собраться. Графиня вчера говорила, что ждет нас к завтраку, желательно не опаздывать». Шаги по комнате двинулись к двери, скрипнули петли, и все стихло. Я неуверенно села, глядя в темное окно, и, не понимая, как барон определил время. Впрочем, слишком долго размышлять у меня не получилось. Пришла горничная, которая принесла теплую воду и помогла мне собраться. Не выдержав, я спросила, «А что барон? Он вообще не умывался?» «Как же это не умывался, госпожа Бронесса?» Женщина даже всплеснула руками от удивления. Они как проснулись, сразу на поварню пошли. Там и ихний солдатик ждал, так он самолично господину слил. А после муж ваш во двор выскочил, да еще снега набрал. И как, давай по себе тереть, я этой страсти еще и не видела. К завтраку я почти не опоздала. За столом, кроме меня, мужа и хозяйки дома, скромно сидела еще и Кладимонда Люги. Признаться, я опасалась каких-нибудь вопросов или шуточек по поводу брачной ночи. Но ничего такого не было. Графиня с Кладимондой обсуждали предстоящий бал. Таких праздников, оказывается, его величество не устраивало уже давно. Признаться, мне не слишком хочется идти, но, увы, долг требует. Голос графини, как всегда, был сух. «А мне такое развлечение в диковинку, я с большим удовольствием появлюсь там», — заявила Кладимонда. Графиня посмотрела на нее с некоторым удивлением, слегка нахмурилась и спросила. «Госпожа Люги, разве вы выбрали себе мужа? Похоже, я что-то пропустила. Что ж, в таком случае поздравляю вас». «Нет, госпожа Ротерхан, замуж я не вышла». Как-то нагловато усмехнулась Кладимонда. «Тогда простите, я не понимаю. Если не ваш муж получил приглашение на бал, то кто пригласил вас?» Графиня смотрела на Кладимонду с интересом. Похоже, ситуация была несколько необычная. «Я приглашена на бал в качестве личной компаньонки графини Паткуль», ответила госпожа Люге. С минуту длилось молчание. Я поняла, что только сейчас до графини дошла роль Кладимонды во всей этой истории. Можно было ожидать от хозяйки гнева, того, что она выгонит Кладимонду из-за стола и собственного дома, но, похоже, выдержка графини не знала предела. Она лишь слегка раздула от гнева ноздри, любезно кивнув люги и добавив, «Надеюсь, ваше новое место службы вам понравится». Мы с мужем во время завтрака не проронили ни слова, и только когда хозяйка отодвинула от себя тарелку, барон встал, поклонился и поблагодарил ее за гостеприимство. Графиня оглядела гостя, перевела взгляд на меня и спросила, «Господин барон, вы позволите вашей жене провести время до бала со мной? Я думаю, мы должны позаботиться о туалете, баронесса. Я буду крайне признателен вам, ваша светлость, а сейчас прошу прощения, но меня ждут дела». Он поклонился хозяйке, взял меня за руку, аккуратно поцеловал пальцы и быстро вышел. После завтрака графиня лично увела меня в кладовую. Нас сопровождала только Алаисия. Последний раз такие свадьбы проводились много-много лет назад по окончании Винжурской войны. Тогда воевали больше десяти лет, и отец нашего милостивого короля Эдгара VIII возродил старинный обычай победных свадеб – По традиции, на бал после бракосочетания молодая жена должна явиться в том же самом платье. Но те, кто удачно вышел замуж и могут поменять туалет, обязательно делают это, Ольга. Поэтому сейчас мы выберем для вас новую одежду. Платье было теплого, розового цвета, обильно расшитое по подолу и рукавам мелким жемчугом. Цвет был настолько нежный, что подошел бы любому цвету кожи. На мне туалет сидел просто восхитительно. К нему также прилагались туфельки. Конечно, он нуждался в глажке, и графиня, взглянув на горничную, сказала, «Займешься платьем, баронесса Алаисия, и вечером поможешь ей собраться». Горничная покорно кивнула, не возражая. Днем я немного полистала старые газеты, выяснив для себя кое-какие забавные детали — Например, узнала, что только в двух лавках во всей столице можно купить готовое платье. Это преподносилось в рекламных объявлениях как зарубежная новинка. Узнала, что осень этого года дала прекрасный урожай, и зиму ожидали сытую, хотя и снежную. Узнала, что существует такой человек, как королевский астролог, который вовсе не предсказывал судьбу по звездам, а делал прогноз погоды по сезонам. Потом меня уложили спать, а, проснувшись, я обнаружила в комнате собственного мужа, фыркающего и вытирающего мокрые волосы большим льняным полотенцем. Он был укутан в теплый халат и оставлял на темном полу влажные следы босых ног. Явно только что мылся. Похоже, я его тоже слегка смущала, потому просто отвернулась к стене, дав ему возможность одеться. Минут через пятнадцать все стихло, барон ушел». Дальше все шло по стандартной схеме. Пришла Лаисия и принесла мне плотный ужин. Потом она лично уложила мои волосы в затейливую прическу. На мой взгляд, излишне сложную, но, безусловно, элегантную и идущую мне. Мне помогли одеться, и вместо голубых камней, которые были на свадьбе, Лаисия лично надела на меня роскошный комплект розового жемчуга, строго предупредив. «Вы, госпожа Брана, со скаменями поаккуратней. Графиня этот жемчуг ценит больше других украшений. Не дай бог, что очень она расстроится». Крупные жемчужины, казалось, переливались собственным нежным светом. Ажурные серьги из трех бусин, каждая слегка покачивались в ушах. Пять самых крупных перлов, окруженных мелкими черными камушками, были вправлены в гребень, которым горничная заколола мне волосы. Пожалуй, мое обручальное кольцо, хоть и очень необычное, идеально вписывалось в этот комплект. Сегодня мой муж изрядно удивил меня. Вместо привычного колета на нем был тяжелый златотканный камзол. Вместо мягких удобных брюк — короткие бриджи, застегивающиеся под коленями. А вместо сапог с брицающими шпорами — белые чулки и бальные туфли. От неожиданности я даже улыбнулась. Барон походил сейчас на принца с картинки. На бал мы отправлялись в карете графини, и именно там она сказала. Сегодня госпожа Кладимонда Люги покинула мой дом. Сказано это было в воздух и не обращалась конкретно ни ко мне, ни к барону. Да, похоже, графини не ждала ответа. Она просто сделала сообщение. Зато в холле королевского дворца графиня, строго оглядев меня, удовлетворенно кивнула. «Вы выглядите очень достойно, баронесса. Только благодаря вашей помощи, ваше сиятельство. И поверьте, я очень благодарна вам». Графиня сухо кивнула и, поманив пальцем лакея, исчезла в каком-то незаметном боковом коридоре. А муж предложил мне руку, и мы заняли место в небольшой очереди перед входом в бальный зал». В этот раз уже на входе нас встречала легкая музыка. В этот раз зал был освещен ярко и равномерно. В этот раз король, встречающий гостей на троне, выглядел значительно более любезным. Муж вел меня по широкой ковровой дорожке с небольшими паузами. Четыре шага, остановка, снова четыре шага. Таким образом, перед его величеством проходила вереница супружеских пар, каждая из которых на мгновение останавливалась, кланялась и, повинуясь жесту, стоящего за креслом короля придворного, отходила влево или вправо. Когда очередь дошла до нас с бароном, его королевское величество неожиданно спросил. «Мне следует и вас поздравить с бракосочетанием, барон Нордман. Говорят, в вашу судьбу вмешался случай». Так и есть, ваше королевское величество. Мой муж еще раз поклонился, а король тем временем с любопытством оглядывал меня. «Надеюсь, барон, что судьба не обманула вас», — задумчиво произнес король. «Я думаю, ваше величество, что судьба была со мной честна», — без улыбки ответил мой муж. Король кивнул, отпуская нас, и мы, повинуясь знаку человека за троном, отступили влево от сидящего короля». Практически сразу, не успев еще даже сойти с ковра, я увидела графа Паткуля, который стоял у одной из колонн и бережно придерживал за локоть недовольную Ангелу. С другой стороны от графини, на шаг позади, стояла разодетая в пух и прах Кладимонда Люги, совершенно довольная всем на свете. Это был тот момент, когда провинциалка, вырываясь на светскую вечеринку, надевает на себя все лучшее сразу». Кладимонда блистала серым полутраурным платьем из шелка, обильно расшитого золотом. Пухлую шею стягивала тугим воротничком пятирядное жемчужное ожерелье. Но этого ей показалось мало, и под декольте была пущена массивная золотая цепь с шестью крупными рубинами кабашонами Центр выдающегося бюста украшала разлапистая крупная брошь с янтарем и сапфирами. Колец на ее пальцах было даже больше, чем у графа Паткуля. А завершало все это великолепие довольно громоздкое украшение для волос в виде овального медальона, выложенного какими-то желтыми камнями и увенчанного розовыми перьями. У меня ее вид вызвал только улыбку, смотрелась она весьма забавно. А вот недовольство Ангелы было мне не слишком понятно. На сестре точно так же были роскошные украшения, тяжелые и явно дорогие. Недоумение вызывало только платье, тоже весьма богатое, но непривычной желто-зеленой окраски в широкую оранжевую полоску. В этом безумном сочетании цветов чувствовалось что-то попугайское, и я никак не могла понять, зачем сестра это нацепила. Она, которая всегда так трепетно относилась к тряпкам, просто не могла надеть это добровольно. Мой муж поклонился графу и произнес, «Ваше сиятельство, я рад видеть вас в добром здравии». «О, дорогой Рольф, я также рад вас видеть!» Я поклонилась юной графине Паткуль и, вежливо улыбаясь, сказала, «Госпожа графиня, рада встретить вас!» Нос Анжелы мгновенно пополз кверху. Небрежно встав ко мне в полоборота, она прощебетала. "Юаган, дорогой, скажи, нам часто придется общаться с неподходящими людьми!» Кладимонда за ее спиной приняла величественную позу, выпитив и без того обширный бюст и торжественно качнув перьями, а граф смущенно пробормотал. «Ангел мой, барон Нордман, мой старый боевой товарищ, будь с ним полюбезнее, ангела!»